Тринадцать. Разблокировка сознания. Как показалось Маргарите, она за несколько секунд прожила жизнь Светланы. Хотела бы запомнить, но информация пролетела с такой бешеной скоростью, что когда наступил конец, у нее было ощущение, словно врезалось в стену. Задыхаясь, Светлана вскрикнула, подбежал Борис. Девушка замахала руками и оттолкнула его от себя. «Дыши, глуп!» — его слова звучали гулко, будто к... Его слова ли... Его слова звучали гулко, будто кричал через трубу «Дыш!» «Вот... как...» Чужая жизнь, еще мгновение назад, ты был ее частью, и вот она таяла, как сон. Светлана пыталась ухватиться за воспоминания, ну хоть что-то сохранить, но все бесполезно. Сон испарялся, как роса. Что бы она ни делала, не могла сохранить. Борис тряс ее за плечи, а девушка, отталкивая его от себя, тешилась надеждой хоть что-то запомнить. «Она его любит». Это была первая мысль после того, как промелькнули чужие воспоминания. Его зовут Максим, любит и, похоже, сильно. Наконец Светлана открыла глаза, шлем уже лежал на столе, а Денис все еще возился с приборами. «Ну как?» — обратился к нему Борис. «По показателям все в норме, не вижу отклонений». «Показатели его, а она? Что с ней?» «Это шок. Ну, сам представь, плотину прорвало». «Какую еще плотину?» «Да это я фигурально, теперь река сознания не будет блокироваться. И вообще, не мешай мне, надо закончить тест». Светлана опустила голову и опять закрыла глаза. Появилась горечь за потерянное время, захотелось заплакать, и эта любовь... Она все еще чувствовала ее. А ведь, наверное, когда-то так же и Маргарита любила своего Виктора. «Максим...» «Что?» – спросил Борис. «Ты как?» Светлана открыла глаза и посмотрела на мужчину, которого не помнила. Знала только одно, что пришли вдвоем, а после... Память медленно возвращалась, вспомнила, как целовалась с ним, почему-то ужасно хотела этого. А ведь была замужем, и вот он обнял. Девушка села и тут же нанесла пощечину. Не ожидая этого, Борис шлепнулся на пол. Светлана вспомнила тот самый бокал вина, после чего ей захотелось целоваться. Что он туда намешал? Мысли перестали прыгать, все стало так ясно. Вспомнила свою дочь Инессу, отца, с которым так и не встретилась. Виктора, что стрелял в нее и Светлану. Не себя, а ту, что умерла в ее теле. «Это хорошо», — довольный своей работой произнес Денис. «Чего хорошего, ты ей мозги спалил», — возмутился Борис. «Это реакция, выброс эмоций. Думаю, она хочет тебя убить». «За что? Ну, мало ли что натворил, теперь память открыта». «Ты как?» — к ней обратился Денис и заглянул в зрачки девушки. У тебя получилось взломать защиту? По всем показателям, да, у твоего тела был стандартный чип. А их я щелкаю, как орешки. Так все просто? Взять и взломать чужой мозг? э нет-нет, не все просто. Я только вскрыл защиту, но не твое сознание. Твоя память при тебе, она сейчас раскрыта и не блокируется. Лежи, я закончу тесты ты будешь свободна. Только прошу, не знаю, что ты вспомнила, Но в моей лаборатории никакой крови. «Хорошо», – спокойно ответила Светлана и опять опустила голову. Через полчаса все было готово. Борис крутился вокруг Светланы, она помнила те моменты, когда расставались. Это равносильно тому, что твое тело разрывают пополам. Вместе с болью измены присутствовала эйфория секса. Девушка отдернула руку от Бориса. «Если вдруг будет тошнить или появятся чужие воспоминания, приходи». «Как понять, что они чужие?» «Думаю, ты разберешься. Это не мое сознание, а твое. Я только повернул ключик». «Спасибо тебе. Потом рассчитаюсь». «За это не переживай. Опыт раскодирования, что получил с тобой, тоже имеет свою цену». «И все же спасибо». «Мы тогда пошли», — радостно потирая руки, сказал Борис. «Нет», — девушка остановила его. «Останься. Мне надо побыть одной». Из прошлого Светлана она ничего не помнила. Осталось только чувство любви, но как выглядит Максим, она не знала. Вернулась в свой дом, вроде как память никуда не делась, но вот в чем парадокс воспоминаний, когда начинаешь ее терять, не зная, что забыл. Ходила по чужому дому, вспоминала, что с ней было, как работала, как подписала контракт, вынашивала свою дочь после родила. Открыла свои записи и, прочитав их, не заметила пробелов в памяти. «Ладно, спасибо, Денис, что помог». А теперь о насущном. У неё заканчивались деньги. Счёт таял на глазах. Поэтому Светлана рискнула и пришла в дом Маргариты. «Виктор на работе. Будет только вечером. Он всегда задерживается. Я всё успею», – подумала она. И набрала пароль для снятия охраны. Всё так знакомо, каждая мелочь в уже чужом доме. Девушка подошла к фотографии посмотрела на Маргариту. Казалось, это не она в прошлом. Пальцы дотронулись до снимка. Почувствовала, будто кто-то коснулся до её губ. Но это все память. И только память. Время есть. Произнесла и пошла в душ, чтобы смыть негатив, что накопился в ее душе. Маргарита верила, что вода обладает особыми способностями, очищая от всего отрицательного, как громоотвод делает разрядку. Моя ванная. Она была большой, огромное окно, за которым были видны облака. Девушка разделась, осторожно сняла лейкопластыри бинты, что закрывали рану после операции. Что-то было не так. Подошла к зеркалу и посмотрела на свою грудь. Там, куда попали пули Виктора и должны были остаться шрамы, почти ничего не было. Только розовые пятнышки. Но её не было. Нажала пальцем, думала, что ощутит боль, но её тоже не было. Что такое? Я ведь помню, он стрелял. А после очнулась в больнице. Там была Юля, подруга. Её муж спас меня, но... Пальцы гладили тело, девушка вспомнила, как поранила руку, когда на нее напали в городе и украли сумочку с лицензией. Тогда рана на ладони быстро зажила, а после был еще случай. Не могла припомнить, чтобы за два года болела или хотя бы испытывала недомогание, а после родов ее тело вернулось в исходное состояние, словно и не рожала. «Разве такое возможно?» «Волшебство!» Девушка повернула ручку, и из душа побежала вода. У Виктора была безупречная репутация. Его ни разу не привлекали к административной ответственности. Адвокат настоял на детекторе лжи. Судья не поверил результату и потребовал провести еще одну экспертизу, но и она подтвердила, что он не убивал Игоря. Суд еще не состоялся, Виктора отпустили под залог. Он не помнил ничего из того, что с ним было. Вот шел в магазин, завтра вернется жена, а теперь ему сообщили, что она умерла, и он был на ее похоронах. Ничего не помню. словно из моей жизни вычеркнули пару лет». Виктор припомнил, что примерно то же самое было и у Маргариты, когда она возвращалась с работы. Но его жена работала по контракту, и секреты не должны покидать стены института. Он простой архитектор, что проектирует дома в небе. Однако ученым удалось найти ключик к мозгу человека. Раньше этим пользовались гипнотизеры, закрывая или открывая те или иные зоны воспоминания. Но теперь можно полностью блокировать сознание, заперев его в чулане, а в тело запустить иной разум и при необходимости все вернуть в исходную точку. Только этого не знал Виктор, поэтому его отправили к психологам, где вот уже неделю сканировали его память. Светлана приняла душ, привела себя в порядок, оделась и хотела воспользоваться кухней, как услышала в коридоре шаги. Теперь она Светлана, а не Маргарита, а значит, находится в чужом доме. Присела, подождала, пока пройдет Виктор, увидела его в отражении стекла. Испугалась, ведь именно он в нее стрелял, и если узнает, что она тут, может напасть. Девушка не сделала главного, ей нужно было активировать панель на своем терминале и перевести деньги. «Я это сделаю потом, а пока надо бежать», — подумала и осторожно, чтобы мужчина не заметил, покинула дом. Но стоило ей выйти на улицу, как ее арестовали. Уже в отделении полиции предъявили обвинение в проникновении на чужую собственность и дали право сделать один звонок. «Пап, это я!» Светлана могла позвонить только ему. Надо было извиниться, что не пришла навстречу, и объяснить, что ей... И объяснить, что все же нужна его помощь. Геннадий Валентинович был благодарен этой женщине, что выносила и родила его внучку. Если бы дочь была жива, он не пошевелил бы и пальцем, но это единственный человек, кто поставил под сомнение ее смерть. Он приехал в участок. До этого видел Светлану только на фотографиях. И вот мать его внучки перед ним. «Спасибо, что нашёл время. Извини, что не смогла прийти навстречу. Ты, наверное, ждал меня?» «Светлан, моя дочь умерла. Не надо играть в игры. Если у вас есть что сказать, говорите». «Мне нужно выйти отсюда». Ему уже сказали, за что задержали Светлану. И опять удивление. Охранный кот имел два уровня, два хозяина. Тогда снималась вся защита и для прислуги. Сканер считал идентификационный номер чипа девушки, и он не совпал с паролем владельца. Может, она упустила или не знала, но эта оплошность дала сигнал для вызова полиции. «Он в меня стрелял». «Кто?» — поинтересовался Геннадий Валентинович. «Мой муж Виктор». «Светлан, вы не моя дочь, давайте не...» «Но он в меня стрелял. Можете запросить записи из службы общественной безопасности». «Они меня как раз и спасли. Две пули в грудь». «В грудь? И вы живы?» «Да, но я не знаю, почему. Наверное, случайность или хирурги постарались, но он стрелял». И опять мужчина вспомнил, как Маргарита обращалась в службу безопасности его компании с подозрением, что Виктора подменили. Кругом одни подозрения. Перед ним сидела женщина, которая уверяла, что она его дочь. Он знал отчеты тестов. По ним Светлана являлась суррогатной матерью, но биологической все же была Маргарита. «Может, из банка прана была украдена яйцеклетка дочери и спермы ее мужа?» Слушая Светлану, рассуждал Геннадий Валентинович. «И тогда это все просто подстава. Но ведь Маргарита и правда хотела ребенка. И более того, хотела сама выносить его. А что тогда с Виктором?» Мужчина подписал все бумаги. Светлану сразу отпустили. Ей захотелось прижаться к нему, как в детстве, но, увидев его строгий взгляд, передумала. Банк Прана. Таких хранилищ в стране десятки, а в мире сотни. Их цель одна – собрать как можно больше здорового генетического материала, ведь, несмотря на бурное развитие городов, численность населения стремительно падала. Сперва на это не обратили внимания, мол, есть периоды, когда рождаемость падает, а после восстанавливается. Но падение затронуло не одну страну, а почти весь мир. Уже не было семей в том виде, как это написано в книгах. Контракт, пожиль, разбежались, однополые связи, гендерное воспитание, ювенальная юстиция, медицина экономика. Все это привело к тому, что детей стало невыгодно иметь, а порой даже опасно, за них можно попасть в тюрьму. Правительство спохватилось слишком поздно, все думали о перенаселении, и вот на одного работающего уже три старика и один ребенок. Светлана смогла спасти от разрушения свою память, но проиграла в битве за дочь. Суд повторно рассмотрел дело об опекунстве и оставил решение без изменения. «Ну что же, надо приспосабливаться к новым реальностям». Придя домой и составив длинный список вопросов, она отметила главные. «Отец меня не признает, считает мошенницей. Муж уже знает, что я жива, а значит, может заявиться. Инессу не увидит, деньги кончаются, а тут еще Борис. Он вроде и не верит, что я Маргарита, но хочет положить меня в свою постель». «Одни проблемы». А может, мне стоит, как и предлагала ПРУ, заключить с ними контракт и выносить ещё одного ребёнка? Тогда мой статус поднимется на один пункт, новые дотации, и пособия. Я буду обеспечена, по крайней мере, на год или даже два. Нет, нет, тут же себе ответила Светлана. Кто я тогда буду? Словно свиноматкой рожать и опять рожать? Если это делать, то по любви. Раздался звонок, это был телефон бывшей Светланы. Но он всё это время пролежал в столе, и батарея давно разрядилась. После зарядки просмотрела записи. Там были фотографии, где Светлана обнималась с Юлей и еще с кем-то. «Наверное, тут есть и Максим», — подумала девушка. И нажала на кнопку, чтобы ответить на звонок. «Светлана!» — в динамике раздался крик мужчины. «Светлана!» «Да», — осторожно ответила она. «Ну, наконец-то! Что за шутки? Сколько можно тебя искать? Ты сейчас дома?» «Да, что?» «Я еду!» «Нет!» Но звонок уже прервался. Через полчаса позвонили, и девушка была вынуждена открыть дверь. Перед ней стоял пожилой мужчина, его лицо покраснело. Не то от злости, не то от давления, что пришлось подниматься по лестнице. «Вы?» — она хотела спросить, кто, но ее опередили.